это его заместитель, или игорь нравится, вчера сам провел собрание и сказал, что мистер Уиллис, то есть директор, совершил ошибку и что значки носить можно, если кто хочет. Он нашел в кабинете директора коробку со значками и снова их раздал. — А что об этой лиге думают другие учителя? — Некоторым она нравится, некоторым — нет. Мистер Сейвери, учитель математики, ее терпеть не может. Кто-то спросил его на уроке, что она о ней думает.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 — Надо бы разузнать насчет этой Лиги. Очень уж мне все это не нравится. — И почему эта женщина приходила в монастырь? Зачем ей понадобилась Лира? Лира еще совсем маленькая, чтобы куда-то вступать. — Да, это тоже интересно, — согласилась доктор Рэлф и встала, чтобы приготовить им шоколад. — Но давай теперь поговорим о книгах. Как продвигается дело со странной историей частиц? В последние дни Ханна усердно подыскивала места для новых тайников. Когда их набралось с полдюжины, она подала каталожный запрос в Бадлянской библиотеке, и Гарри Дибдин снова назначил ей встречу. «Хорошо, что вы пришли», — сказал он. «Вам подобрали нового связного». «Быстро они управились. Ситуация накаляется. Вы, должны быть, и сами заметили».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 или потеряла контакт с инструментом. Надо было соблюдать осторожность. Исследователи, работавшие с литиометром, проводили ежемесячные собрания, сравнивая результаты и обсуждая методы. И если Ханне не найдется, что сказать, ее могут исключить из группы. Директор Улверкотской начальной школы не пришел на работу и в понедельник, А во вторник его заместитель мистер Хокинс объявил, что мистер Уиллис больше не вернется, и его обязанности отныне будет исполнять он сам. Ученики так ахнули. Все понимали, в чем дело. Мистер Уиллис осудил Лигу Святого Александра и был за это наказан владельцы значков упивались новообретенной властью шутки ли им удалось свалить самого директора теперь никто из учителей не мог чувствовать себя в безопасности маркорм специально наблюдал за ними когда мистер хокинс сделал объявление мистер сейвери уронил голову на руки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 Мистер Крокер терпеливо выслушал, потом огляделся вокруг, убедился, что они остались в классе одни, и сказал, — Вижу, ты не носишь значок, Майкл? — Нет, сэр. — И почему же? — Они мне не нравятся, сэр. — Мне она не понравилась. Это мисс Кармайкл. — А мистер Уиллис мне нравился. — Что с ним случилось, сэр? — Нам не сказали. — Он вернется? — Надеюсь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 — Отвинчивать? — Ну что ж, Малькольм, тут тебя кое-кто опередил. Смотри. Учитель выдвинул ящик стола и достал картонную коробочку с шурупами. Головки у всех были спилены, так же, как Малькольм показывал мистеру Тапхаусу, только гораздо аккуратнее. — Ну и ну, — покрачал головой Малькольм. — А я-то думал, я первых выдумал. — Но как же все-таки они отвинчиваются? Для этого нужен специальный инструмент.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 «Дискуссия по важным вопросам. Простите меня, пожалуйста». Маркельм рассказал родителям об этих невероятных происшествиях. Родители рассердились, но не настолько, чтобы прийти в школу и пожаловаться, как мама и папа некоторых других учеников. Или, может, они просто были слишком заняты. В один из вечеров на той неделе о Лиге Святого Александра заговорили в баре.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 Эрик рассказал другу почти все, что знал сам. — А вот если бы, например, ты захотел разоблачить мистера Джонсона, — начал Маркелем специально назвав самого набожного и потому самого маловероятного кандидата. — Кому бы ты об этом сказал? — А, ну смотри, есть процедура. Нельзя просто пойти и наговорить на кого-то, кто тебе не нравится. Это нехорошо. —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 — Да, я могу начать прямо сегодня. У него еще остался отличный дуб. — Он уже ушел домой. — Может, завтра? — Да. — Хорошо. Мы все сделаем. Я точно знаю, что и надо. — Я не сомневаюсь. — А зачем мистер Топхаус делает ставни? — решился спросить Малькольм, когда сестра Бенедикта протянула руку к выключателю. — Для безопасности, — ответила она. — Спокойной ночи, Малькольм.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 С неба, между тем, полило уже не на шутку, и Ханна с Малькольмом, сложив мешки под дверью, поспешили в дом. За уже привычными кружками шоколадла тла Малькольм стал рассказывать о последних событиях, и довольно бойко, ведь он уже не раз повторял эти истории. — Я тут все думал, — добавил он, — может, стоит вступить в эту лигу?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 — И в форель они не приходили. — С того самого вечера, как Джордж Боутрайт сбежал. — Интересно, как он поживает. — Мокнет, я думаю, — пожал плечами Маркром. Если он прячется в Уиттомском лесу, то там наверняка очень сыро и холодно. Уитамский лес — лесистая местность к западу от деревни уйтом стоящей на берегу одного из притоков Темзы, примерно в пяти километрах к северо-западу от центра Оксфорда. Это уж точно. Ну что ж, займемся твоими книжками, Маркельм. Что ты успел прочитать?